Глава 21 первая Алёна жила в центре. Новый дом, вычурная архитектура. Чтобы попасть во двор, нужно было въехать под бело-розовую арку. Я свернула и уткнулась в шлагбаум. Приехали. Парковаться пришлось на проспекте. Двор оказался уютным. Свободное пространство заметали деревья. Солнце расчертило дорожку тенистыми и солнечными пятнами. Близость шумного проспекта почти не ощущалась. Всего в пяти метрах от него образовался тихий уголок. Фантастика. И, что немаловажно, в самом центре города. Я подумала, сколько здесь стоят квартиры, и на всякий случай сверилась с номером дома. Ошибки быть не могло. Алена жила в этом райском местечке. На подъездной двери красовался магнитный замок. Можно, конечно, позвонить, но вряд ли Алёна откроет. Подожду, пока кто-нибудь не выйдет. Внезапно Алёна показалась на балконе второго этажа и, облокотившись на перила, закурила. Я укрылась под козырьком, пока охотница меня не заметила. Она лениво курила, разглядывая двор с таким кислым видом, будто он у неё сидит в печёнках. Небрежно запахнутый лёгкий розовый халат щедро открывал шею. Алёна совсем не стеснялась шрамов. Свою странную прическу она разобрала, и тёмные волосы висели вдоль спины. Через минуту Алёна щелчком выбросила окурок и скрылась в квартире. Балконная дверь осталась открытой. А что? Неплохая идея. Соблюдая осторожность... Я выбрала ближайшее дерево и уцепилась за нижнюю ветку. С моим весом драться плохо, а лазать хорошо. Я оттолкнулась от ствола каштана ботинком, подтянулась и оседлала ветку. Снизу казалось, что она подходит к перилам. Но пришлось прыгать и поскорее, пока никто не заметил. Каштан был в цвету, так что на балкон я приземлилась, измазавшись в пыльце. Приблизившись к двери, я заглянула в комнату. В проходе трепетали нежные шёлковые шторы. Алёна лежала на широченной кровати и дремала, прикрыв глаза сгибом локтя. Длинные загорелые ноги она закинула на спинку кровати. Отодвинув шторы, я тихо вошла в комнату. «Привет», — сказала я, предвкушая бурную сцену. Алёна не шелохнулась. На лице не дрогнул даже мускул. Присмотревшись, я заметила в ушах чёрные проводки. Рядом валялся телефон. Я обескураженно подняла брови. «Что ж, тем лучше. Смогу осмотреться». Комната была просторной, но мебели немного. Основное пространство занимала кровать. У стены стеллаж. В углу кресла и журнальный столик, заваленный косметикой и бижутерией. Комбинация из белых и сиреневых обоев навевал холод. Плохой выбор для спальни. За стеллажом обнаружилась дверь. Я приоткрыла её и почувствовала лёгкий запах духов и пыли. Гардеробная. Квартира была однокомнатной, но большой. В прихожей можно было приземлить вертолёт. Под вешалкой на куче туфель валялась сумка. Я прихватила её и продолжила осмотр. Кухня оказалась светлой и чистой. Количество бытовой техники зашкаливало, но в шкафчиках почти нет посуды. В дорогом современном холодильнике чахли пучок салата и кефир. Дорого, но не обжито. Скорее всего, Алёна её снимает. Я покопалась в сумке. Духи, сигареты. Деньги. В кармашке для мобильника огрызок от яблока. Я вернула сумку на место. Пора поднимать Алену. Уже не скрываясь, я подошла к кровати и выдернула из ушей проводки от наушников. Алена подпрыгнула и завизжала. Огромные от испуга глаза лезли на лоб. Собрав в горсть ворот халата, она застыла, съежившись на кровати в комок. «Тебя так пристрелят когда-нибудь». «Балкон открыла и лежит, музыку слушает». «Как ты сюда попала?» — промямлила она. Я молча показала на балконную дверь. Алена вдруг прищурилась. Рывком подтянулась к краю кровати и спустила ноги на пол. Выглядела она как тигрица, готовая к прыжку. «Кто тебе разрешил ко мне вламываться?» — жарко спросила она. «Кто ты такая?» «Городская охотница», — напомнила я. «Я наводила справки. Городской охотник ничего предъявить мне не может. Это просто название для убийцы мэра. Какого чёрта ты ко мне привязалась?» Я хмыкнула. «Не в первый раз слышу подобное обвинение. Если она хотела меня уесть, не получилось». «И где же ты наводила справки?» «Не твоё дело!» Алёна вскочила, отбросив волосы за спину, и я увидела на шее свежий ликопластырь. В прошлый раз его не было. Этой ночью Феликса кормила Светка. Так что появление новых укусов вызывает вопросы. Выносливость Алёны заслуживала уважения. Её сосали все, кому не лень. И, могу ручаться, она не захочет, чтобы Феликс об этом знал. «Думаешь, он не заметит чужих следов?» Я показала на шею. Алёна раздражённо запахнула халат. «Да пошла ты!» «Не боишься, что я Феликсу всё расскажу?» Её лицо закаменело, чётко проступили желваки. «Ну и говори, он всё равно не поверит!» «Ха-ха!» — усмехнулась я. «Думаешь, вампиры-идиоты?» Алёна скривила губы, словно раскусила что-то горькое и плюхнулась обратно на кровать как ты меня достала да и плевать рассказывай попсихую ты успокоиться не очень-то ты его боишься если бы я всего боялась у меня бы этой квартиры не было я окинула комнату взглядом ну и что стоило она того чего тебе надо с ласковым ядом спросила алена Опять пришла морали читать? Ладно, пошли на кухню, поговорим. На кухне охотница прикурила свою длинную ментоловую сигарету и села у окна. Она закинула ногу на ногу и облокотилась на подоконник. Утреннее солнце беспощадно осветило её слева. Тело приобрело томную пластику. Лениво тонкой струйкой вился дымок сигареты. Хоть портрет пиши. В позе была естественность, словно ей удобно так сидеть. Или Алена провела много времени на сцене и перенесла её принципы в жизнь. Она собрала волосы в охапку и перекинула через плечо, полностью обнажив шею с одной стороны. Я увидела старые рубцы, покрытые ровным слоем загара, и более свежие, ещё багровевшие. Алена без стыда демонстрировала свои шрамы. Слишком смело даже для раскованных особ. Она не улыбалась и рассматривала меня проницательными глазами. Забавно. Мне сказали, здесь нет городского охотника, но раньше был один. Наверное, ты, Яна. Верно. Бывшая жена мэра? Последнее слово она произнесла с придыханием, будто Эмиль был как минимум президентом. Познакомь, а... Он тебе не понравится. А может, наоборот, понравится. Я поняла это по её широкой соблазнительной улыбке. Некоторым женщинам плевать, что из себя представляет мужчина, лишь бы кошелёк был. К тому же Эмиль умеет производить впечатление. Я сама влюбилась в него, как дура, в первую встречу. Да только под шикарной оболочкой начинка оказалась невкусная. Воспоминания испортили настроение. «Я тебе кое-что объясню», — без улыбки сказала я. «Мне всё равно, с кем ты спишь и кого кормишь. У меня пропали два охотника, и мне нужно разобраться, в чём дело. Сейчас ты возьмёшь свой айфон, позвонишь Феликсу и скажешь, что я попрошу. Тогда я не стану портить твоё прекрасное лицо, договорились? Если она знает, что я была женой Эмиля, должна знать и сколько вампиров я завалила». Алёна поджала пухлые губы, кивнула каким-то своим мыслям и пошла за телефоном. «Отлично!»